Глава 6. Внимательно выслушав и забросав девчонку уточняющими вопросами, я осторожно вывел ее на улицу и помог добраться до ближайшего убежища. Им оказался погреб, за земляной стенкой которого была спрятана дверь и темный тайный вход, откуда тянуло затхлостью и сыростью. «Спасибо», — улыбнулась Асти напоследок. «Но тебе со мной нельзя. Дерек будет недоволен». «Я не пойду с тобой», — легко согласился я, не забывая оглядывать окружающие нас дома. Крики в гетто поутихли, но я оставался на стороже. В любой момент поблизости могли появиться ублюдки, а сталкиваться с ними не входило в мои планы. По крайней мере, в открытую. Особенно в свете ценнейшей информации, которую я получил от Асти, и которую от меня по неведомой причине утаил Дерек. «Удачи, Шейн!» Девушка прикоснулась ладонью к своим губам, приложила пальцы к моей щеке и исчезла в темноте. А я, закрыв тайный проход, выбрался наружу, огляделся и направился к той части застения, в которой жили обычные люди. Больше в яме мне делать было нечего. Но когда я пробирался через дворовое нагромождение бараков и уже был недалеко от невидимой границы, разделяющего квартал на две части, в воздухе послышалось знакомое жужжание. «Стрекоза! Ублюдки осматривают местность!» Проклятие! – выргался я, надеясь нырнуть в ближайшее помещение. Но оно было заперто. Я бросился к следующему бараку, попытался вынести запертую на замок дверь с ноги, но та оказалась неожиданно крепкой. Я снова выругался и рванул мимо обшарпанных зданий, надеясь скрыться за горами мусора, виднеющимися между ними, но услышал с той стороны возбужденные голоса сумеречных охотников. Бросившись обратно, свернул в проход между домами, проскочил под остатками разорванного тента, поскользнулся в грязи и побежал по узкому двору, в котором сушилось недавно постиранное белье. «Он здесь! Обходите, обходите его!» Теперь возбужденные крики раздавались с двух сторон, и меня фактически зажали. «Только не это!» – застонал я. Остановившись, оценил обстановку и побежал в новом направлении, единственном оставшемся в сторону улицы. Выскочил на нее, поправляя рюкзак и... «Вы только гляньте!» – с удивлением протянул Влас. Бородатый ублюдок сидел за рулем мобиля без верха, преграждающим улицу. Кроме него, в средстве передвижения находился еще оператор стрекозы со здоровенным шлемом на голове и двое охотников с винтовками, которые наставили на меня. «Что-то мне это напоминает», – остановившись, процедил я сквозь зубы. Первой мыслью было кинуть в уродов электричку, под ноги дымовуху, броситься назад или в другую сторону, но я просто не успел этого сделать. Во дворе, из которого я только что выбежал, появилась еще троица ублюдков, и столько же сумеречных охотников вышли из дома чуть ниже по улице. Увидев меня, все это братья, усмехаясь, взяла винтовки, механические цепные клинки и многострелы на изготовку, а затем направилась в нашу сторону, отрезав все пути к отступлению. И я снова угодил в нее из-за долбанный стрекозы. Ненавижу эти штуки. Надо же, мы искали крыса, нашли волка. — усмехнулся Влас, поднимаясь на кожаном сиденье, и усаживаясь на его спинку, чтобы казаться выше. «Все-таки судьба решила, что ты поступил с нами нехорошо, бешеный, раз привела тебе прямо в мои руки». «Да ну», — ответил я, надеясь потянуть время. «Не знал, что ты веришь в судьбу». «Ты вообще маловато знаешь, иначе не стал бы красть мою добычу». «На баньше не было написано, что она принадлежит тебе», — огрызнулся я. «Ублюдки позади меня приблизились вплотную». Я уже был готов активировать сжатую в кулаке дымовую бомбу, прежде чем они пустят в ход силу, но Влас неожиданно поднял руку, заставляя их остановиться. Его глазной окуляр тихо зажужжал, раскрывая диафрагму. «Знаешь, Шейн, ты как будто отупел с тех пор, как ушел из нашей организации. А ведь три года назад ты был лучшим, почти лучшим», — усмехнулся Влас, поглаживая свою бороду и щуря водянистый глаз. Среди всех молодых охотников, но стоило тебе уйти с свободное плавание, как ты превратился в глупца, не видящего дальше собственного носа. Я лишь скрипнул зубами при напоминании о прошлом в этой банде. Да, был за мной такой грешок. Сразу после того, как в 16 лет меня объявили совершеннолетним и выпустили с правительственного интерната, я поставил себе цель добыть пять ключей и попасть в командорию. И после того, как в ближайшей же сумеречной зоне нас с Конрадом порядком подрал мутировавший упырь, я понял – неопытному одиночке нечего и мечтать о ключах. Достичь цели будет куда проще, вступив в один из кланов сумеречных охотников. Ублюдки были самыми популярными и успешными на тот момент, и я решил вступить в их ряды, несмотря на дурную славу. Я прошел сложнейшие испытания и доказал Маркусу, лидеру ублюдков, что способен стать хорошим сумеречным охотником. Вот только не учел одной вещи, никто не собирался оставлять мне ключи и прочие артефакты, которые я отыскал за первый год своих вылазок в сумеречные зоны. Ими распоряжался глава банды, а я хоть и получал щедрое вознаграждение, но оставался всего лишь псом, который приносит брошенную палку. Между тем, время до моего двадцатилетия сокращалось, а перспективы в банде были все столь же туманные, как и в самом начале. Поэтому я ушел, заплатив выкуп в два ключа, добытых самостоятельно. Маркус был удивлен и вряд ли рассчитывал, что потеряет такого хорошего охотника. Но наш контракт был заключен городским судом, и главе ублюдков пришлось подчиниться требованию закона. Больше чем за год, который я состоял в этом клане сумеречных охотников, мне удалось набраться опыта. В следующие свои вылазки я уже не являлся беспомощным мальчишкой, так что к 18 годам добыл первый собственный ключ. Правда, потом дело застоприлось, и второй я получил совсем недавно. В любом случае, Власа до сих пор бесила, что я их бросил. Вот он и пытался уколоть побольнее. Да только мне было плевать. И на него, и на его шайку, лишь бы не мешались. Но за последние дни уроды уже дважды вставали на моем пути. «Приятно, что ты обо мне волнуешься, Влас. Как твоя нога, кстати?» – участливо осведомился я. «Извини, что так получилось вчера, но вижу, тебя быстро подлатали. Скоро снова будешь прыгать, как горный козел?» «Персональные целители и лучшие лекари — преимущество клана», — сплюнул Бородач. «Но не сомневайся, я ничего не забыл. За вчерашнее ты еще ответишь. Свое время». «А чего тянуть?» — оскалился я и, будто бы ненароком, снял с пояс электричку, зажав ее во второй руке. Это не укрылось от внимания окружающих меня охотников, и они почти синхронно сделали шаг назад. Я усмехнулся, хотя на самом деле знал, что шансов у меня почти нет. Я не понимал, какого хрена власть точит со мной лясы, а не велит своим людям просто запинать меня или подстрелить. Особенно учитывая, как я обошелся с ними накануне. Из-за сложившейся ситуации я был напряжен, собран, словно сжавшаяся до да нельзя пружина, готовая распрямиться в любой момент. Может, расскажешь для начала, что ты тут забыл? Ходил развлекаться с местными цыпочками? Что, в нормальные бордели не пускают? Приходится таскаться к грязным, зараженным потаскухам? Хотя... Чего еще ждать от сына предателей? Моя щека дернулась от очередного упоминания родителей, но в этот раз я сдержался. Ублюдок явно зачем-то провоцировал меня, а я не собирался поддаваться на его подначки. Да и тянуть время было в моих интересах. Краем глаза я увидел, как подчиненные власа аккуратно взяли мой рюкзак, но не спешили его открывать. Ха-ха, боятся повторения вчерашнего налета ос. Может, тебе это не так уж и важно знать? Я понимаю, ты любишь поиграться с жертвой, прежде чем покромсать ее. Но в этот раз твои шуточки повторяются, Влас. Может, придумаешь что-то новое, или это у тебя детская травма? Ты сам-то помнишь своих родителей, или только вон трущоб, в которых вырос? Ах ты, мразь!» Показав коричневые от табака зубы, мерзко улыбнулся Влас. «Решил поиграть в слова? Если бы ты, сучий потрох, не был таким везучим, я бы все тебе популярно объяснил». «Ага, везучий как утопленник», — подумал я про себя, не понимая, куда этот придурок клонит. Между тем он продолжал. «Мы рассказали Маркусу о том, что произошло вчера в сумраке, и вместо того, чтобы закопать поглубже, он велел привести тебя к нему и даже просил не отбирать ключ, урод!» «Неожиданно!» — искренне удивился я. «Представь мое удивление, козел!» Бородач снова сплюнул на землю вязкую желтоватую слину. «И хоть и мы тут совсем по другому поводу, не воспользоваться возможностью будет глупо!» «Сама судьба дает мне шанс закончить два дела разом». «Ребята, вяжите его и суйте в багажник». Но стоило ему только сказать это, как один из операторов стрекозы, сидящий на заднем сидении мобиля в шлеме, снял с головы тяжелое устройство и что-то негромко сказал Власу. Бардач, выслушав его, скрежетнул зубами, дал знак уже скрутившим меня людям остановиться и тихо выругался. А я оскалился в довольной усмешке, увидев, что заставило его передумать. По улице, сияя в лучах солнца, словно герои из древних сказок, вышагивали облаченные в механизированную броню представители доблестной полицерии, которых так редко можно было встретить в этих местах. «Что тут происходит?» Хмуро спросил парень в форме лейтенанта, подходя к мобилю Власа. Он был высокий и остроносый, с мутно-голубыми глазами, аккуратными ушами, каштановыми волосами и старым рваным шрамом через все лицо. Если бы не он, парня можно было бы назвать красавчиком. Черный приталенный камзол, подпоясанный серебряного цвета ремнем, облегал мускулистую фигуру. Высокие сапоги были начищены до блеска и удивительным образом оставались чистыми после путешествия через все застенье. Все это дополняло внешний вид молодого полицейского. Он, к слову, единственный среди всего десятка не был облачен в доспехе. Точнее, почти единственный. — Ничего, господин старший лейтенант, — осклабился влас, подавая знаки своим людям. — Они обошли меня и направились ко второму мобилю, оставленному, как выяснилось, в ближайшей подворотне. — Мы ехали за свежей лосятиной и оказались рядом, когда услышали шум. Решили проверить, что тут происходит. — Вот как? — бросив на меня взгляд, ответил парень. — Шум, значит. — Именно, господин старший лейтенант. Мы слышали, как кто-то кричал. Затем раздались выстрелы. Зараженные ломанулись во все стороны, а их кто-то преследовал. Как добропорядочные граждане Кайтрана, мы решили помочь несчастным и задержать тех, кто бросился на них. Бородач беззастенчиво врал, ничуть не переживая, что я могу опровергнуть его слова. Его голос был ровный, а в руках, будто то бы невзначай, появился весомый кошель, который власть то и дело подкидывал на ладони. «Неужели?» — хмуро спросил командир стражей. «И «Именно так». Несмотря на совершеннейшую ложь, ублюдок держался с представителем полицерии исключительно вежливо и неудивительно. Стража есть стража. Она в иерархии Кайтрана была куда выше, чем банды сумеречных охотников. Какие бы тайные и высокопоставленные покровители не оказывали им милость. И даже если бы бородатому козлу пришло в голову попробовать что-то противопоставить блюстителям порядка, ни у него, ни у его хорошо вооруженных людей ничего бы не получилось. Просто потому, что за спинами четырех бронированных мордоворотов стоял второй человек без доспеха, на которого я обратил внимание. Щупленький мужчина в кожаном камзоле с длинными сальными волосами. Судя по нашитым на рукав трем изображениям горы, он был магом, земляной тройкой, если я правильно разглядел его метки. И он был куда сильнее того франта с моего района, который без труда поджарил тришу до хрустящей корочки. Слушая Власа, старший лейтенант пристально смотрел на него. «И как? Успешно?» «Простите? Ваша помощь зараженному венчалась успехом?» «Увы, к сожалению, злоумышленники скрылись», — невинно развел руками бородач. «Но мы наткнулись на господина Карана от чего-то или от кого-то убегающего. Мы любезно предложили увести его из этой дыры». «Спасибо, но я уж как-нибудь сам», — отозвался, незаметно спрятав кустарные бомбы в карманы на поясе и решив, что уже можно вступать в диалог. «Это вряд ли», – покачал головой лейтенант, легким движением руки забирая у влас кашель. «Задерживать доблестных сумрачных охотников и добропорядочных граждан Кайтрана, бросившихся на помощь несчастным больным жителям Ямы, было бы преступлением. А вот установить, что вы тут делали, да еще в такое неспокойное время, нужно будет совершенно точно. Но никаких возражений. Господин Корана, вы поедете с нами». Обратился ко мне парень со шрамом. «Хорошо». Влас не рассчитывал на то, что меня загребут, и слегка скис лицом. «Господин лейтенант», — обратился он к командиру стражи. «Я с этим охотником знаком давно, и подвезу его без...» «Это решать не вам», — ледяным тоном заявил глава полицейской группы. Затем прищурился, глядя на меня, и щелкнул пальцами. «Корана, корана, погодите-ка». «Вы не родственник ли тех Корана, которых когда-то давно обвинили в государственной измене?» Тон лейтенанта не обещал ничего хорошего, но я лишь кивнул. Врать было бессмысленно. «Тогда и речи быть не может о том, чтобы отпустить такого элемента», полицейский выделил это слово, «без разбирательства». «Благодарю, господа, за то, что задержали его, и за то, что неравнодушны к происходящему в городе». Влас мрачно кивнул и снова опустился в водительское кресло. «Еще увидимся, Шейн. Не забывая о приглашении Маркуса!» ощерился он своей коричневой улыбкой, моргнул диафрагмой глазного окуляра и запустил двигатель мобиля. «Повернитесь, положите рюкзак на землю и вытяните руки, господин Карана!» велел лейтенант, подходя ближе и доставая из кармана стальные наручники. Его тон при этом неуловимо изменился. «А это в целях вашей же безопасности!»